Глава шестнадцатая. Я замерла, и сердце предательски пропустило удар. Алекс улыбался настолько широко и искренне, отчего в уголках глаз образовались морщинки, которые я изобразила на том дурацком портрете. Но подождите, о чем вопрос? Алекс все же догадался, кто я? Ладони вспотели, мигом вытерла тыльную сторону от джинсы. Из-за паники, что поднялась вихрем в груди, я не могла осознанно сделать выбор — Или подумать хорошенько, что именно мне предложили. И мне ли? Ты? Выдавила я и тут же ударилась в панику. Схватила новый лист с меню, вцепилась в первое же название десерта. Ты знал, что у них появился новый вид чизкейка? С мандариновым пюре? В тему, правда? Мандариновый лес и мандариновый чизкейк? Ну, логично же. Тараторила много и не в тему, но просто я не знала, как еще скрыть собственное волнение. Все равно пальцы дрожали. Алекс понял. Накрыл мою взбесившуюся ладонь своей, и на короткую долю секунды между нами проскочила искра. Острая, теплая, жгучая настолько, что внутри разлился жар, но так же быстро и исчезла. Алекс забрал меню, а после убрал от меня руку. Он слегка наклонил голову, отклонился назад и просто наблюдал, как я, закапываясь все глубже, усмехнулся в конце и поднял чашку. «За новые вкусы!» — подмигнул мне. Казалось, его не волновал мой отказ, ведь ни в глазах, ни на лице ничего не промелькнуло, даже тени смущения. Но ну, хоть бы каплю удивления или огорчения. Наверное, я действительно что-то не так подумала. Боже, ты реально решила, будто Алекс предложил тебе отношения? Ха-ха! Я натянуто улыбнулась, сделала глоток и мысленно вцепилась в себя изнутри, чтобы не трястись еще сильнее. «Алекс!» Отказ — это не страшно, это приемлемо. Так я пытался говорить себе первые несколько дней. Сдаваться? Ну, нет, не в моих правилах. Если уж я чего-то захотел, то буду добиваться и дальше. Отказ, Леи, если его можно так назвать, не пошатнул мою уверенность, а лишь дал понять, что я немного поторопил события. Все верно. Мы мало знаем друг о друге. Нужно начинать с малого. Пригласить ее куда-то после работы. Без разницы. Ресторан или выставка, да хотя бы просто прогуляться вечерним парком со стаканчиком ароматного кофе. Я не наседал на помощницу следующие несколько недель и позволял ей действовать так, как она сама того хотела, но и не упускал возможности легкого, непринужденного флирта. Клянусь, во мне разжигался еще больше интерес, когда замечал, как мило краснели от смущения ее щеки. «Ты заколдовал свою помощницу?» Миха сидел на диванчике в моем кабинете. Он вальяжно облокотился на спинку, а ногу закинул на другую и лениво болтал ею в воздухе. Я оторвался от чертежа, уставился на друга с непониманием. Мы типа обсуждали новое направление в студии, и почему вдруг разговор резко перешел на Лею? Я сощурился. Какое она имеет отношение к нашему обсуждению? Миха ухмыльнулся и вытянулся чуть вперед. Скучновато становится у тебя в кабинете, прямо как у Дэна на планерках. Хочу больше экшна. «За экшном в кинотеатр», – отмахнулся от него, но все же стало любопытно, о чем шла речь. «Но что не так с Леей?» «Может, ты вампир?» – все не унимался Миха. «Укусил Лею, и она теперь проектами жонглирует, как шариками в цирке. Или она через твой укус получила суперспособность не косячить больше?» Я с задумчивостью постучал пальцами по столу. «Действительно, я не видел ошибок в последнее время, и Дэн, кажется, больше не ругает ее». Он не был в восторге, что я лично помог Лее вернуть проект, все равно настаивал на ее увольнении, а мы с Мишей отстояли мою помощницу. Лея не врала. Мыло Стрелецкого было в базе, хотя никто его туда не вносил. И будь она реально предательницей, не оставила бы после себя такую жирную улику. В любом случае, служба безопасности уже работает, и скоро мы узнаем правду, кто же крыса в коллективе. Понимая, что затянул с паузой, откинулся на кресле. «Что за аналогии?» — я усмехнулся. «Серьезно. Твоя помощница буквально светится. Ты глянь на нее. Аккуратная, вежливая, сосредоточенная. Но точно без укуса тут не обошлось». Я фыркнул и потер шею, притворно закатив глаза. «Вместо укуса я бы предпочел поцелуй. Долгий, страстный, с намеком на жаркое продолжение. Если бы так реально передавались способности понимания должности...» Я бы с радостью поделился этим с Леей. И не один раз. Может, просто человек стал увереннее, когда почувствовал, что его поддерживают? Звучит логично, не? Миша покачал головой. Ага, звучит почти как признание в любви. Я скосил на него взгляд. Вот про Ныра. Он же все понял. Впрочем, я особо не скрывал своих чувств. По крайней мере, от него. «Она мне нравится», — произнес твердо, но без лишней театральности. Я не строю иллюзий, не кидаюсь в омут с головой, но Ле для меня больше, чем помощница. Она милая, добрая, умеет шутить, да и еще нестандартно подходит к решению проблем. Такое ощущение, что ты в магазине выбираешь не просто кресло, а кресло с подогревом и массажем. Миха хмыкнул. Не боишься, что за него уже кто-то внес предоплату? Я пожал плечами, не сводя взгляда с плана эвакуации на стене. У нее точно никого нет. Хотя доля сомнения была, но складывалось впечатление, что Лея одинока. Ее никто не встречал и не провожал до работы. Да и она частенько оставалась на сверхурочку. Все это тешило мое ЧСВ. Ладно, Миха стал серьезным. Я получил заряд адреналина, теперь снова готов слушать, что именно ты собрался мудрить с новыми должностями. «Думаю, стоит ввести новую позицию». Например, дизайнер интерьеров. У нас хватает технарей, но не хватает тех, кто может внятно и красиво донести идею до заказчика. Это пойдет студии на пользу в финансовом плане. Ага, Миша сощурился, а потом ухмыльнулся. Ты ж не для студии стараешься, а для леи. Так и запишем. Должность это признание в любви. Я выдохнул со смехом и потянулся за чашкой кофе. Может, и для леи. Кто знает, вдруг она проявит себя. «В любом случае на новую должность, если мы втроем с Дэном ее одобрим, будет честный конкурс». В этот момент дверь кабинета распахнулась без стука. А так бесцеремонно мог вломиться только Дэн. Он остановился в проходе, да так крепко стиснул в руках планшет, что побелели костяшки на пальцах. Взглядом он буквально буравил меня, будто услышал весь разговор. Вот черт! Новая должность для Леи!» – медленно проговорил он, смакуя каждое слово – «Трогательно! Только не забывай, что у нас тут архитектурная студия, а не любовное ток-шоу!» Я сжал челюсть, но остался спокойным. «Знаю, поэтому и настаиваю на честном конкурсе. Или у тебя есть другие предложения, Дэн?» Он ничего не ответил, только ухмыльнулся и подошел ко мне, положил планшет на стол. «Тогда вписывай новую должность и объявляй конкурс. Но предупреждаю!» Если романтика начнет мешать рабочему процессу, я первый, кто подпишет приказ об увольнении. Сам знаешь кого. А потом вышел. Дверь за ним закрылась со стуком, оставив после себя липкое ощущение отвращения. Миша фыркнул. Ну, удачи тебе. Буду рядом, если случайно упадешь с высоты собственных чувств. Главное не приземлиться на Дэна. Он твердый, как бетон. Пробормотал я и вернулся к чертежам. «Лея». Я постучала в кабинет Алекса и втиснулась буквально на пару сантиметров. Все равно дверь была не заперта. «Можно?» Он поднял голову от планшета и посмотрел на меня таким взглядом, от которого в животе тут же начинается ураган бабочек, а в груди урчит, как сытая кошечка. «Конечно, заходи», — протянул с легкой, почти дерзкой улыбкой. В тот момент, когда я вошла, Алекс тут же встал и подошел к двери. Звук защелкивания замка ударил по ушам, Будто молотом по колоколу. Я застыла. Он действительно запер дверь. Внутренний голос буквально вопил, чтобы я спешно убегала. Но ноги вросли в пол. Они почему-то не слушались, а сердце от томительного волнения уже било по ребрам, как барабанщик на рок-концерте. Алекс подкрался сзади, и все тело тут же покрылось мурашками. «Боже, зачем я пришла?» «Ты чего?» — спросила, стараясь сохранить хотя бы каплю здравомыслия. Я много раз думала после того, как вернулась из мандаринового леса. И внезапно пришла к выводу, что я дурочка. Нет, не так. Параноик. За прошедшие две недели Алекс только и делал, что бросал мне жирные намеки, чего он хочет на самом деле. Но было как-то неловко, что я каждый раз сбегала от него. Вероятно, запертая дверь — это очередной знак? Просто хочу, чтобы на этот раз ты точно осталась. Я мигом задрожала. Страх? «Нет, я чувствовала нечто другое. Странное горячее волнение. Ощущение, будто весь воздух в кабинете пропитан феромонами. Так что ты хотел? Я слышала, что искал меня». Хотел напомнить. Алекс встал передо мной. «Что завтра ты должна быть на планерке. Гарантирую, будет сюрприз». «Сюрприз? Э. -э он же не думает сделать снова что-то типа предложения встречаться, но уже при всех. Это будет ужасно». «Какой?» «Может, я слишком драматизирую?» Он прищурился, словно наслаждаясь моей нервозностью. «Не переживай. Завтра все узнаешь». «Подожди, Алекс. Дай хотя бы намек. Это что-то хорошее. Или, может, ты собираешься меня уволить?» Он тихо рассмеялся, да и я улыбнулась. «Понятно, что не уволит. Я тупо пыталась скрыть свою нервозность». «Спойлер. Тебе понравится. Но...» Он склонился чуть ближе. «Если ты так хочешь намек...» Могу предложить кое-что другое.